21. Пропавшие слуги. Мне как-то в голову не приходило, что здесь с женщинами разрешается носить брюки. Обычно там, где существуют корсеты и кринолины, обязательно царит такой патриархат, что за штаны вас могут отправить на костёр. Хотя мир с магией. Может, тут ведьм и не жгут, а наоборот, чествуют. Но пожилая дама невозмутимо покачивала ногой сапожки из мягкой кожи и совершенно точно носила штаны. К штанам прилагался цепкий оценивающий взгляд. Недобрый. И от него не ускользнуло то, что я причёсана непоздешним правилам и что корсет у меня не затянут, как положено. Пришлось играть на опережение. Свою служанку я не дождалась. Вы не знаете, где она? Шнур звонка в моей комнате был порван ещё вчера. Я не знаю, что она была но я слишком устала, чтобы звать служанку и требовать исправить. Что тут происходит?» Фабо тяжело поднялся из кресла, молитвенно сложил руки на груди, а получилось, что на выпирающем животе. «Ваше Величество, мы с сожалением вынуждены признать, что произошло нечто странное и, возможно, преступное. Та девушка, которая вчера была в ваших покоях и которую я видел собственными глазами, Никто не знает, откуда она взялась. Управитель замка полагал, что вы привезли её с собой из Харта, но сегодня ваши люди, двое сопровождающих вас из Харта охранников, которых его покойное величество оставил в одной из таверн, когда перехватил ваш экипаж по пути, добрались до столицы и выяснилось, что никакой служанки при вас не было. Они понятия не имеют, кто эта женщина и никогда её не видели. Она появилась как по волшебству и пропала этой ночью. Управители и стражники перетрясли всех. Девушки из прислуги в один голос воют, что она появилась рядом с вами, когда вы были в беспомястье. Маги, которые вас лечили, тоже не знают, откуда она взялась. И каждый думал, что её привёл кто-то другой. Возникший в дверях моей спальни тармель подтвердил. Подпилена и замазана странным составом, на вид как порошок Но мы нашли одно место, которое не успело сломаться. Там эта смесь как стекло. Раньше такого не видел. Он прошёл в зал и уставился на меня выжидательно, словно хотел, чтобы я созналась в том, что всю ночь пилила собственную кровать, а потом склеивала. При дневном свете тормель был ещё более отталкивающим. Блондинистые волосы, которые наверняка были его визитной карточкой, при ближайшем рассмотрении оказались не натуральными. Их светлость пытался скрыть это, высветляя корни, и наверняка мог обмануть кого угодно, но не меня. «Свестская варева», — подала голос пожилая женщина. «Это магический субстрат, который способен распадаться на песок и воду. Свестки так строят мосты, опускают на составе камни. Хороший маг способен зарядить его на время. Весьма неточная, плюс-минус пара часов». Скорее всего, это сработало с опозданием. Мне служанка была незнакома. Я подумала, что это распоряжение Его Величества. Я смутно помню, что было до... той ночи. А стражники, которые вчера сопровождали меня на прогулке, и ещё две служанки, они помогали накрывать на стол. Утром один из замковых патрулей по случайности оказался около ваших дверей. Кому-то из солдат померечился серый кот который волок что-то блестящее вдоль галереи. Патруль доложил, что стражи у дверей нет. Мрачно сказал Гектор. Капитан послал сюда людей. На подходе они услышали грохот и вбежали к вам. Все шесть стражников, что вчера охраняли ваши покои, исчезли, так же как и те, кто прислуживал вам вчера за столом. Дело куда серьёзнее. Мы ещё не успели разобраться с гибелью Джастина. Вседержитель Вы запомнили этих пропавших? спросила Карга. Фабура устроена с плесму руками. И они приглядывался, дорогая мистрес. Солдаты и солдаты, форма, оружие и служанка, обычная девушка. Я, правда, мельком удивился, что она тут всего лишь одна, но живо набежали другие. Таких хоть три деревни привидения отлечу. Ваше величество, вы ничего не заподозрили. Ещё бы я заподозрила. Откуда мне знать, сколько у меня должно быть служанок, стражников, кухарок, телохранителей и прочих? Мне бы разобраться с тем, чтобы не выдать себя случайными словами и жестами. Надо срочно сменить тему. Значит, будем скорбеть. Вдова же. Вдова. После того, как мне сказали о смерти его величества, я мало замечаю, что творится вокруг. Помню, девушка была рыжая с веснушками, Чуть выше меня, очень ловкие руки. «А ногти?» — неожиданно спросила так и не спускавшая с меня цепкого взгляда корга. «Что?» «Ногти. В трещинах. Неровно подстриженные. И сами руки. Красные?» Я честно припомнила. «Нет. Ногти ровные, аккуратно подстрижены. Руки обычные и чистые. Не шелушились, кожа» мягкая, и одевала она меня очень ловко. Поэтому все и решили, что вы привезли её с собой. Девушка явно непростая, не с кухни. Ваша свадьба с королём Джастином была настолько скоропастижна, что никто не успел подобрать вам слуг. А потом эта внезапная смерть. Степенно проговорила Карга. Теперь предстоит узнать, кто подменил вашу супругу и меня ли ли её вообще. Хотя признаться честно, Меня больше волнует пропавшая стража. Убрать троих здоровых воинов, да ещё так, чтобы этого никто не заметил. Вы упомянули, что спускались вчера вечером в парк. Я сдержанно кивнула. Пока было неясно, что это за женщина и по какому праву она смеет меня допрашивать. Вы кого-то встретили по дороге, ваше величество? Я вопросительно приподняла бровь и посмотрела на священника. Он правильно растолковал мои сомнения и поспешил объяснить. «Это Мария из Тильяди. Она следователь, назначенный Академией. Ей дарованы полномочия вести расследование гибели его величества Джастина и покушения на вашу жизнь. Теперь к этим делам ещё прибавится исчезновение стражи и прислуги. Мы бы все были очень признательны, если бы вы смогли ответить на её вопросы». Корга из тельяди коротко кивнула, приветствуя, но даже не подумала встать. Бледные водянистые глазки смотрели цепко, только рукой небрежно махнула, что вопрос уже задан. «Да, встретила», — ответила я и замолчала. «В конце концов, это я тут королева, хоть и по неволе». Тормель посмотрел на меня, как на дуру, свысока, мол, не понимает, что у неё спрашивают, Гектор был занят тем, что соединял и разъединял в руках куски балясины от балдахина. За той стеле яди оценила. Её тонкие губы дрогнули в подобии насмешки, а в водянистых глазах появилась тень интереса. Кого вы встретили, ваше величество? В голосе старой ведьмы прибавилась благосклонности и появилось ехидство. Кажется, с ней можно наладить взаимоотношения, а доверия и речи нет. Но рассказать про вечернюю, но не ночную прогулку, я могла спокойно. Мы спустились в парк, когда уже почти стемнело. По дороге туда я встретила герцога Ксандра. Он был немного занят. На обратном пути нам никто не попался. Священник сразу же возмущён и заврыкла о нравах и придворных традициях. «Как думаете, герцог запомнил, как выглядели ваши спутники?» Не уверена. В одной руке у него была бутылка, в другой вроде бы бабаронесса. Я не рассматривала лица. А вот теперь точно Мария Стелляди улыбалась. Тонко, едва заметно. Представьте себе улыбающуюся бритву. Вот примерно так.